Часть вторая. Досье. Стенограмма беседы, исправляемого Тритон, с сотрудником ПСП от 17.07.460 года после Рождества Живущего. Фрагмент. Тритон. Он вспыхнул мгновенно. Почему вы спрашиваете? Это все видели, не только я. Сотрудник ПСП. Мы спрашиваем всех, не волнуйся. «Расскажи, что еще ты помнишь об этом пожаре?» Тритон. Он был, как столб огня, очень яркий, такого цвета, таких цветов, как мне повезет. Наверное, это плохо так говорить, потому что Зеро ведь перестал существовать и не воспроизвелся, да? Но это было очень красиво, мне даже понравилось, как он горел. Сотрудник ПСП. «Возможно, это действительно не очень хорошо с твоей стороны так говорить о своем погибшем друге». «Тритон. Он не был другом. Квин его вообще не было в социо. Сотрудник ПСП. Но он был вашим товарищем в первом слое». «Тритон. Нет, я не могу назвать его своим товарищем. Зеро плохо поступил с питомцами».